Рабы и боги. У них были совершенно разные боги. И это, очевидно, было наименьшее из проблем. Преимущество политеизма в том, что он позволяет верить в разных богов. В отличие от единого ревнивого бога монотеистов, в божествах разных пантеонов не было ничего исключительного. Немного преувеличивая, позволительно думать, что если не религия, то некоторые связанные с ней ритуалы могли как-то связывать разные этнические группы. Еще до Спартака Две войны рабов Сицилии велись вождями, легитимность которых опиралась на пророческие способности. Источники, очевидно из-за отсутствия прямых свидетельств, ничего не говорят нам о подруге Спартака, которая, напомним, была пророчицей Диониса. Только Плутарх сообщает о ней и говорит, что она оставалась вместе со Спартаком, но ничего более. Нет никаких сомнений, что она занималась пророчеством и в Фурийском лагере. Впрочем, как раз оттуда, окольными путями до Плутарха и мог дойти анекдот, про змею, вокруг лица фракийца. Для толпы мужчин, пошедших на безумный риск бросить вызов хозяевам, магии пророчицы любой принадлежности были важным утешением и подкреплением. История о пророчестве, возможно распространившаяся среди рабов зимой 72 года, очевидно сыграла важнейшую роль в легитимации авторитета Спартака. Такая гипотеза соответствует духу времени. Гораздо вероятнее, что разнородные группы, разделившиеся по этническому принципу, Не мыслили об обществе, где люди-братья, отказавшись от эксплуатации человека человеком, строят светлое будущее, а искали надежду в словах оракулов. Не во гнев будет сказано Марксу и Спартаковцам Розы Люксембург. воины нашего героя понятия не имели о дискурсах, возникших через 20 веков после их смерти.